Часть первая глава первая шезлонги с пляжа в номер не выносить от неожиданности я совсем не гламурно хрюкнула и повернулась к мише это как это хозяин отеля поклонник программы аншлаг шутник и благур не думаю усмехнулся миша все абсолютно как раз в тему твоего репортажа помнишь Была когда-то такая советская телепередача, их нравы. «Батюшки!» Я засуетилась, осматривая себя со всех сторон. «Неужто пробка выпала?» «Какая еще пробка?» Слегка фонарил Мишаня. «Пескозатычные. Чтобы из меня при ходьбе песок не сыпался и мой истинный возраст не выдавал. Представляешь, какая волна в желтой прессе подымется!» Анна Лощинина, жена суперзвезды отечественного шоу-бизнеса Алексея Майорова, двоюродная сестра Надежды Крупской. Девочки вместе играли в куклы. Ужас! — Еще какой! — тяжело вздохнул Михаил. — Как тебя только Алексей столько лет выносит? — Никуда он меня не выносит. Я сама пока передвигаюсь. Искренне ему сочувствую. Ты лучше делом займись, за которым сюда приехала госпожа-журналистка. — Я могла бы, конечно, совершенно плебейски пнуть вас, Мишель, в копчик, — проворчала я, вытаскивая из висящей на плече сумки фотоаппарат. Но это было бы слишком просто. Возмездие за оскорбуху будет изысканно жестоким и неожиданным. — Это каким же? — Если я тебе скажу, эффект неожиданности обидится и не сработает. И вообще не мешает отойди от плаката. А то попадешь в кадр в своей корпоративной униформе, и твои работодатели мигом заменят отдельного гида. Я незаменим, — гордо напыжился Мишане, но от плаката, установленного при выходе с пляжа, все-таки отошел. А я запечатлела для потомков вялую попытку турков призвать моих соотечественников к порядку. Материала для статьи нашей в Турции накопилось уже предостаточно, хотя мы с никуйской пробыли на Анталийском побережье всего три дня. Но как много нам открытий чудных, подбрасывает курортная жизнь. Статья получится прелюбопытнейшая. Мое возвращение в журналистику незамеченным не останется. Если уходила я из провинциальной прессы, то возвращаюсь уже в центральную, хотя десять лет перерыв весьма ощутимый. как похмелье после северного сияния, штормит не по-детски. Поскольку я не хотела, чтобы мои материалы привлекали внимание исключительно именем жены самого Алексея Майорова, то свои статьи подписывала псевдонимом Марина Логовская. А десять лет назад жила-была в одном из областных центров России скромная провинциальная журналистка Анна Лощинина. Неплохо, в принципе, жила. сотрудничала с многими местными изданиями имела однокомнатную квартиру и не имела семьи наслаждаясь спокойной жизнью после развода но вот была скучным казалось мое бытие серым и унылым слишком спокойным слишком размеренным и предсказуемым криминальными расследованиями я не занималась кропая себе потихоньку в статейке за жизнь и сидели мы иногда с моей лучшей подругой татьяной для друзей Таньский. По вечерам за бутылочки мартини и ныли. Скучно. Наверное, очень уж искренне ныли с полной самоотдачей. И там наверху нас услышали. И начали с меня. Однажды я, поспорив с приятелем, светским обозревателем Илюхой Рискиным, решила доказать, что любой может писать тексты песен, было бы желание. Уж очень вредовое завывание с дурным энтузиазмом Носились, да и сейчас носятся, по подневольным волнам радиоэфира. А не волны, с удовольствием притопили бы этот мусор в глубине. Но сие добро, как вы знаете, не тонет. И вот Илюха в ответ на мою очередную обличительную речь в адрес некоторых авторов, у которых за плечами два класса церковно-приходской школы, ехитно предложил попробовать самой срифмовать хотя бы пару строк, что слабо. Не то, чтобы меня просто развести на слабо. Но Илюха был мастером международного класса по ехидству и зубоскальству. Я завелась, как механическая курочка, закококала. И на кокококала неожиданно много, парой строк там не ограничилось. Илюха прочитал, обозвал меня талантливой дурищей и извинился о продвижении моего творчества в шоу-бизнес. Поначалу это нельзя было назвать продвижением, скорее втискиванием. Но надо было знать Илюху. «Почему я говорю о риске не в прошедшем времени?» «Потому что торнадо событий, зародившийся от нашего спора, разбитал мою прежнюю жизнь в щепки. И кое-кто из друзей и знакомых этого бедствия не пережил, в том числе и Илья. Но тогда, тогда все начиналось просто замечательно. Мои тексты становились все более и более востребованы. И вскоре ими заинтересовался один из небожителей отечественного шоу-бизнеса Алексей Майоров. Мой Лёшка, мой муж, отец моей дочери Ники. В общем, с момента появления в моей жизни Лёшки скучная жизнь закончилась. Вам надоели покои и рутина, девушки? Вам хочется приключений? Их есть у меня, получите по полной. И мы получили. Вернее, большую часть приключений там наверху. Решено было вываливать на меня, но и Таньскому достался. Мы с ней вместе бежали из лагеря бедуинов в египетские пустыни. Потом снова едва не погибли. Но в результате все закончилось для Таньского хорошо. Она вышла замуж за красавчика Хали Салима, наследника многомиллионного состояния. Родила ему троих детей и благополучно обитает сейчас в Швейцарии. Она с Лешкой штормила и швыряла о камни еще долго. Мы не раз теряли друг друга, причем, казалось, навсегда. Я тонула в цунами, Лёшка погибал в прямом эфире на глазах миллионов телезрителей. Но мы остались живы. Моя встреча с маньяком-людоедом, Лёшкина кома и полуовочное существование, экспериментатора из ЦРУ, казалось бы, ну что еще? Сколько можно? Нет, ушки, хихикали наверху, мы еще только начали. У нас для вас еще масса сюрпризов приготовлена За счастье надо платить. И мы платили по полной, потому что были безумно, бесконечно счастливы и любили друг друга все сильнее. Не знаю, может, именно испытания не давали нашим чувствам угаснуть. А потом у нас родилась Ника, наш ребенок Индиго. Девочка, наделенная столь необычными способностями, что ей заинтересовались те, кто должен существовать только в голливудских блокбастеров и никоим образом в реальной жизни. Черная магия Вуду не слаба. И это было, пожалуй, самое страшное. Потому что разум цивилизованного человека отказывается верить в происходящее. Ведь если кого-то убили на ваших глазах, то он мертв, правильно? Не считайте мой вопрос дурацким. потому что мне пришлось противостоять никак не желавшему умирать колдуну черного Вуду, Бакору, которому нужна была моя дочь, вернее, ее сила. Но мы выстыли, хотя без помощи белой магии, и магии волхвов не обошлось. Правда, Ника после всех этих событий потеряла, кажется, всю свою силу, словно черный Бакор высосал способности девочки. Она больше не чувствует меня и отца на расстоянии. Не может общаться мысленно, не может лечить, не может управлять потоками энергии, не может разговаривать с животными. Теперь Никуська обычная. Правда, очень развитая для своих семи с половиной лет девчушка. В три года она сама научилась читать и писать, прекрасно рисует и учит иностранные языки. Пока английский и французский преподаватели поражаются ее успехом. Мыслишка, если честно, рада, что дочь потеряла способности ребенка Индиго. Ничего, кроме боли и ужаса, они ей не принесли. Первые полгода после освобождения от власти черного бакора Никуська болела. Душевно, не физически. Она не играла, не рисовала, не носилась веселым мячиком по дому, не резвилась с нашим ирландским волкодавом Маем, любимым коняшкой девочки. Малышка старалась все время проводить со мной и отпускает себя ни на шаг. А еще лучше забраться маме на руки и прижаться щекой к плечу, тихо, посапывая на ухо. Так мы с ней и ходили, словно обезьянка мама с детенышем. Летом мы решили съездить в гости к Салимам. Таньский весной родила третьего сынишку Кемаля. И там Ника начала возвращаться. Старшие дети салимов двойняшки Денис и Лейла, всегда были лучшими друзьями нашей дочери. разница в два года большого значения не имела, наоборот. Наша Никоська обычно верховодила в их банди. И поэтому Денька с Лелькой совершенно не заморачивались душевными переживаниями подружки. Они теребили и тормошили девочку, тащили ее играть, хвастались хорошеньким, как рекламный пуп с братишкой. А Кемаль радостно пускал пузыри приведения Китти, тянул к ней ручки. И именно он, Кемаль, заставил нашу дочку сначала улыбнуться, потом рассмеяться. а потом потребовать у нас с Лёшкой такого же братика. В общем, сейчас у нас всё хорошо.